Над городом, над его центральными кварталами и пустырями окраин, везде, куда достигает взгляд, почти одновременно взлетают десятки стай, в которых все до единой вороны, оказавшиеся к тому времени во дворах и на улицах, все, словно все вороньи племена или кланы, поднялись для того, чтобы или отомстить общему врагу, или для того, чтобы свести наконец счеты друг с другом, столько решимости в молчаливом единстве каждой стаи. Но пролетев метров триста-четыреста, вороны, словно спохватившись, поворачивают обратно и в каком-то радостном возбуждении, парами и в одиночку стремительно бросаются вниз, издавая негромкое ракочище, похожее На рычание, карканье с вывертами и погоней падают они вниз и снова чинно рассаживаются по деревьям, крышам, антеннам. А вскоре начинают заниматься обычными делами, словно позабыв о недавнем всеобщем переполохе, который не что иное, как самая массовая, но вместе с тем и самая непонятная воронья игра. Некоторым явно не хватает короткого зимнего дня для всех развлечений. Пожилые, бывалые птицы быстро засыпают с наступлением полной темноты и даже к фейерверку праздничного салюта относятся с безразличием. А среди молодняка обязательно найдется птица, которая среди спящих будет искать себе компанию. Подбираясь бочком к спящей соседке, подтянет ее за крыло или за перья хвоста. Разбуженный чаще кричит и перелетает на другую ветку, нежели принимает приглашение. Со стороны это выглядит безобидным озорством и совершенно не похоже на те безобразные сцены, которые происходят на воробьиных ночевках. Галок грачей, сидящих рядом, такие вороны-озорники ночью не трогают. Но днем, если настроение хорошее, охотно заигрывают и с птицами, довольно далекими в родственном отношении, чайками, например. Есть у ворон еще несколько игр, в которых они участвуют в одиночку, парами и группами, но ни одна из них не заимствована у других птиц, а придумана ими самими. Это ли не свидетельство вороньей незаурядности? Наблюдения за поведением ворон показали, что среди них немало задир, которые не прочь просто так досадить кому-нибудь из своих же. Эти действия уже не имеют отношения к игре, они нестандартны, и допекать ближнего можно кто во что горазд. Ни с того ни с сего одной птице захотелось посидеть на месте, которое уже занято. Наступать напрямую рискованно. Можно самой получить тычка. Тогда зорница, перескочив на ветку, где сидит отдыхающая, начинает потихоньку к ней пятиться, широко развернув хвост. Ворона орет, стучит клювом по ветке, чтобы ее оставили в покое, но это не помогает. Чужой хвост все ближе, и приходится перелететь на другое дерево, где все может повториться сначала. И все это не ради выгоды или мести, а так, азарства ради. Нельзя сказать, что к нему все остальные относятся безучастно. Иногда обиженная находит защиту среди соседей, и обидчице приходится удирать самой. Но вместе с тем вороном чужд деспотизм в отношении своих. То, что в курином или голубином мире решается грубой силой, у ворон исключено. Здесь действует еще одна заповедь — своих не бить. Конечно, угрожать для временной острастки можно, но драться, как дерутся зяблики, ласточки, ястреба, камышницы и многие другие, у них запрещено. Ворон ворону глаз не выклюет. Кто не знает эту поговорку? Ворона вороне тоже. Да что там глаз? Пера по злобе не выдернет. Зимой причиной раздора может быть только что-то съедобное. Но у ворон в силе такое правило. Если кусок большой, его клюют все, кому возле него места хватит. Если мал, и его можно унести в клюве, Он принадлежит той птице, которая его нашла. А если он великоват для одной, и его же вполне хватило бы на троих, как тогда пойдет дележ? В один из самых неприятных зимних дней с ветром и дождем, когда непогода всех, кроме ворон, заставила сидеть под крышей, я разбросал во дворе шесть крупных рыбьих голов и стал наблюдать из окна, как будут развиваться события. Вскоре четверка бывших поблизости ворон по очереди перепробовала, продегустировала все головы. Их интерес был замечен пятый. Когда же пятая опустилась во двор, это увидели и те, что были подальше. И вскоре от головы к голове расхаживали уже шестнадцать ворон. Потом Улетали одни, прилетали другие. И в конце концов дарового угощения понемногу, кому больше, кому меньше, хватило на всех. И при этом была допущена лишь одна бестактность. Нетерпеливая, намокшая и некрупная ворона подошла к той, что клевала голову, придерживая ее лапой, и не сильно дернула ее за кончик крыла. Та оставила голову и отошла в сторону. Постояла, как подумала, кому отдала-то, решительно вернулась и вновь овладела добычей. И оказалось, что не сила, рост и возраст определяют, кому достанется кусок, а именно решительность. Каждая вновь подлетевшая ворона могла отобрать его у любой обладательницы, опускаясь прямо перед ней. Но если неимущие подходило пешком, то исход мог быть разным. Хозяйка могла уступить, а сама пойти и отобрать такую же голову соседке, а та в свою очередь отобрала бы отданную голову первой, если хозяйка не хотела отдавать добром. Неимущие подбиралась к ней бочком и прижимаясь к земле тянула с клювом голове и завладевала ею. Получалось, что сильная птица проявляла великодушное снисхождение, удовлетворенное поведением и позой просительницы. Не раз проявлялось и упорство «не подходи, не отдам». И тогда против упорной сразу объединялась такая же пара, как в игре с собакой, только это уже была не игра. Одна птица стояла у хвоста, другая — против обладательницы головы, как бы намекая, «Если не отойдешь, отберем». Ей-то и доставалась добыча. А помощница вместе с обездоленной шла к другим, и, объединившись в пару, могли повторить тот же прием с кем угодно третьим. За полчаса от рыбьих голов остались... Искрошенные косточки жаберных крышек, остальное было съедено. Но за полчаса не было ни единого удара, ни единого щипка, которые могли бы причинить боль. Не появилось во дворе ни одной птицы, которой подчинились бы все. Не было деспота, но порядок-то все-таки был. Наелись не наелись, но досталось всем. Наблюдая за вороной в городе, можно узнать о ней довольно много и убедиться, что и она понимает нас неплохо, как раз настолько, насколько это ей необходимо. Всех были и не бы лиц, а вороне не переслушаешь, но за годы случайных и систематических наблюдений были случаи, в которые я просто-напросто не поверил бы, если бы услышал о них даже от безупречно правдивого человека, но не специалиста-орнитолога. Ворона смела, но крайне осторожна и недоверчива к человеку. Да и разве мало было с его стороны гонений на эту птицу? Но вместе с тем она может быть крайне бесцеремонна с теми, кто не в состоянии причинить ей вред. Я с удивлением смотрел с другой стороны улицы, как старушка, присев на край занесенного снегом бассейна-фонтана, крошила голубям булку, а все кусочки доставались воронам, которые совершенно безбоязненно стояли полукругом почти возле ног сердобольной женщины. Та взмахивала пустой сумкой, но этого жеста пугались только голуби, а вороны, подтянутые, крупные, лишь чуть отступали назад. Другой не менее поразительный случай свидетельствует уже не о вороньей наглости, а о завоеванном доверии. Неподалеку от конечной трамвайной остановки, за последними домами, неторопливо, но легко шел на лыжах пожилой человек, за которым рысила рослая овчарка. Возле крайнего сада лыжник и собака остановились. И почти тотчас на снег перед ними стали опускаться вороны. Человек что-то вынимал из сумки и сыпал птицам. Собака сидела у его ног. Для того, кто знает ворону, сцена была просто фантастической. Подходить ближе я просто не имел права и смотрел на все это в бинокль. И лишь после того, как ушли человек и собака, разлетелись вороны, я перешел поле и по следам увидел, что вороны все же держали, хотя и минимальную, но надежную дистанцию, которую собака, если бы у нее не выдержали нервы, одним прыжком не одолела бы. Второго она сделать бы не успела. Нигде не бывает такой погони за ястребом или совой, как в городе. Иногда вокруг хищника собирается такой клуб машущих крыльев, что сквозь них не видно его самого но каждая из преследовательниц возвращается на свою крышу с таким видом, будто без нее и не отогнали бы врага. Зато если сам ястреб перейдет в нападение, от него удирают самые смелые и начисто позабыв о достоинстве. Несколько раз удалось увидеть у зимующих ворон особый погребальный ритуал. Птицы многих видов приходят в сильное волнение при виде раненого соплеменника, бьющегося в огонье или немогущего взлететь. Но мертвый, он для них же словно бы и не существует. Не настораживает ни его неподвижность, ни поза. Воробьи будут спокойно клевать корм рядом с мертвым сородичем. Утки опускаются в воду, не пугаясь убитых, а сами попадают под выстрелы. Совсем не то отношение к мертвым у вороновых, и у вороны особенно. Она способна узнавать мертвую птицу, даже если на той осталось не более четверти перьев, то есть почти ощипанную. Мертвая ворона вызывает у живых чувство, которое похоже на тревогу. Но это не совсем то, потому что за криком тревоги не следует бегство. Наоборот, слетаются все ближние птицы, которых охватывает одинаковое, похожее на беспокойство состояние. Однако через несколько минут оно проходит. Успокаиваясь, птицы покидают то место, где лежит мертвое. Но крики звучат еще долго, потому что каждая вновь прилетающая ворона каркнет точно так же. На следующий день мертвая птица даже если не замелось снегом или не подобрались тервятники, уже не произведет видимого впечатления на тех, кто накануне простился с ней. С таким явлением приходится сталкиваться каждую зиму. Оплакивают вороны не только своих, но и другую родню, грачей и галок. Это у них врожденная. Выросшие буквально в руках человека ворона, Никогда не видевшая даже своих родителей, случайно натолкнувшись на мертвого грача, поднимает такой же крик, как и бывалые птицы, и реакция на него всех окружающих будет такой, какой и бывает в естественной обстановке. Если же мертвая ворона лежит на пути летящей стаи, то оплакивание ее производит неизгладимое впечатление. Стая ворон даже очень большая, летит без строя, растянутой вереницей, но по одной дороге, как по тропе. Передовые, заметив на снегу или на земле мертвую ворону, чуть снижаются, и каждая, замедлив полет, делает над погибшей небольшой круг. Иная каркнет, иная пролетит молча, ни беспокойства, ни толкотни. Сдержанное прощание не замедляя общего движения, не сминаясь, а лишь свиваясь в одном месте небольшой петли, пролетит вереница своей дорогой. И если этой стае придется пролетать здесь и в последующие дни, то ни одна птица в ней не проявит интереса к неподвижной соплеменнице, которая лежит на том же самом месте. На новом все повторится снова. На прежнем словно бы и не заметит словно навсегда забыта утрата. Если кто-нибудь после этого жизнеописания вороны пожелает понаблюдать за ее поведением и увидеть все собственными глазами, его непременно постигнет разочарование. но не следует торопиться с упреками, потому что поведение вороны помимо всего прочего сильно зависит от погоды, от того, например, куда дует ветер. Если место сбора перед ночевкой в северной части города, то при восточном или западном ветре все воронье с южных окраин полетит вдоль улиц с высокими домами, преодолевая многокилометровый путь почти без усилий на гребне чуть ли не сплошной воздушной волны, отраженной от стен этих самых домов. Но если на завтра подует попутный ветер, над теми же улицами вместо тысяч пролетит несколько десятков птиц, словно бы остальные, предчувствуя какую-то чрезвычайную перемену погоды, подались в другие края. Никуда они не делись, а просто избрали другой путь, чтобы поменьше тратиться на дорогу. Есть такая примета. Зимой ворона каркает к морозу. Правильно. Только надобно добавить, а также к ветру, теплу, снегопаду, к изморози, метели, дождю. В теплые дни действительно воронье карканье слышится чаще, чем в мороз. Но ведь среди зимы даже самая затяжная оттепель обязательно закончится хотя бы Двух-трехдневным морозом. Вот теперь и воробьи живее чимкают, И синицы веселее позванивают, Другие птицы голоса подают. В стужу лишний раз каркнуть без надобности, Потерять немного драгоценного тепла. Зачем орать, когда есть еще Очень выразительный язык жестов? Когда же и в мороз слышится истошный крик нескольких ворон значит что то необычное вещуней. кота увидели который залез погреться в оголовок печной трубы сову которая по ошибке уселась перед рассветом на уличный тополь собаку которая от безделья трепала их мертвую соплеменницу да и мало ли причин для каркания уронила птица Косточку под ноги прохожим и долго кричит с досады стоя на краю крыши. Другая не может отделаться от назойливой соседки и каркает, как бы прося защиты. Третье, год от года, численность ворон в природе нарастает, прибавляется зимующих птиц в городах, и счет теперь идет на десятки тысяч. Еще в конце февраля 1971 года 80 студентов-биологов в течение часа пересчитали всех ворон в Воронеже. Было выбрано время, когда птицы отдыхают после утренней кормежки и почти не летают. Получилось чуть менее десяти тысяч. Через год учет повторили то же самое. Это не считая пригородов и окрестных сел, куда на день улетали те, кто ночевал вместе со всеми в городском парке. Только на фермы Сомовского звероводческого хозяйства с утра являлось из города почти пять с половиной тысяч ворон. На свалке живилось примерно столько же, так что всех набиралось под сорок тысяч. То есть за двадцать пять лет численность зимующих в нашем городе ворон возросла примерно в пятнадцать раз. Это не считая грачей и галок, которых тоже достаточно. Заканчиваю этот рассказ в один из самых холодных дней января 1987 года. В соседнем дворе то и дело возникают вороньи гонки. На крыше серая ворона беззлобно задирается с грачом. Другая бросилась на озябшего воробья, но у того хватило сил увернуться от ее клюва. Над высоким зданием гостиницы играют пять или шесть вороньих пар. Под вечер на крышу соседнего дома обязательно выйдет черный кот, и на антенне соберется десятка-два орущих ворон. Но погода и на завтра обещает быть такой же. За окном на ветке клёна сидит, распушившись пожилая ворона, изредка поглядывая на меня, словно бы желает прочитать, что написал. Да, пожалуй, эта птица заслуживает того, чтобы о ней была написана книга, которую следует назвать «Книга о вороне» и не иначе.